Следующий день начался суматошно. обычно Тамаша никогда не торопила по утрам свою подопечную, давала девочке поваляться в постели, сама присаживалась рядом или сказки читала, или будили вместе игрушки, а то и просто болтали. Элиза очень любила эти первые неспешные моменты. Преданно улыбалась няне, а иногда брала ее руку и прикладывала к своей мордахе. Когда девочка сделала так в первый раз, Маша удивленно спросила, «Ты замерзла?» Лиза серьезно ответила, «Нет, я просто за тебя держусь. Можно?» «Ну, конечно, можно», — вздохнула няня. Она ждала многого от своей работы в семье Кривцовых, в том числе чему-то научиться у Лизы, но уж никак не думала, что полюбит хозяйскую дочку. Сегодня никаких уютных посиделок с подопечной не получилось. Едва в восемь утра девочка открыла глаза, как в комнату ворвалась повариха. Озабоченно спросила у Маши, «Ты не знаешь, где Кася?» «Понятия не имею». — пожала плечами няня. — Может, покурить вышла? — Слушай, найди ее, а? — просительно обратилась к ней повариха. А то Макар ни свет ни заря вскочил, и завтрак ему срочно, и Касю, и рубашку новую погладить, и Верка вот сейчас возится. Разыскивать по всему дому горничных, конечно, не Машино дело, но повариху тоже жаль. Женщина пожилая. Вчера на давление жаловалась, да и сейчас лицо красное на лбу, капельки пота блестят. А когда хозяин бушует, он и здорового до инсульта довести может. Это Мария уже поняла. — Ладно, поищу, — пообещала она и ласково спросила у Лизы. — Ты ведь меня отпустишь? — Иди, — ухмыльнулась девчонка. Подождала, пока повариха выйдет из комнаты и добавила. — Только чего ее искать? Каська в мамином кабинете сидит. Ну вот опять. Вот как она может видеть сквозь стены? — С чего ты взяла? — прищурилась Мария. — Мне так кажется, — серьезно ответила Лиза. И тоном послушной девочки добавила, но, может быть, я ошибаюсь. Однако Маша не сомневалась, что ее питомица права, и побежала именно в белый кабинет. — Действительно, застала там Касю. Та как раз выключила компьютер. — Ты что? Обалдела! — напустилась на горничную Мария. — А если б тебя хозяин здесь застукал? Но та лишь хитро улыбнулась и небрежно изрекла. — Ему и в голову не придет меня тут искать. — Чего? Уже встал, что ли? — Давно. И тебя требуют срочно. — А что ему нужно? — Слегка занервничала Кася. «Да откуда я знаю?» — буркнула Маша и понизила голос. «Может, донесли ему, что мы вчера в его джакузи валялись?» «Да ладно!» «Никто не видел!» — неуверенно произнесла та. «Сама ж говорила, что тут ничего не скроешь!» — возразила Мария. «Ну и ладно!» — пожала плечами Кася. «Подумаешь, преступление! Отобьемся!» Однако уверенности в ее голосе не было. Горничная поспешила к Макару. Мария вернулась к своей подопечной. Помогла девчонке одеться, загнала в ванную, умываться, чистить зубы. А сама все прислушивалась. Не затопочут ли в коридоре шаги? Не призовут ли и ее на разборку к хозяину? Однако все было тихо. Маша с Лизой спокойно позавтракали. Кроме них никого больше в гостиной не было. И няня решила от греха подальше увести девочку на прогулку. Но едва уговорила Лизу натянуть свитер, в комнату явился Кривцов. «Все-таки мы попались», — пронеслось в голове у Маши. Но великий человек на нее едва взглянул, рассеянно поздоровался. «Доброе утро, Мария Николаевна!» А дочери деловито велел. «Пойдем ко мне в кабинет. Надо поговорить». «Вы...» «Надолго?» — осмелилась вклиниться няня. Хозяин мазнул по ней хмурым взглядом, небрежно поинтересовался. «Вы куда-то опаздываете?» Просто Лиза уже на прогулку оделась, пожала плечами Маши, и в свитере может вспотеть. «Вспотеет? Снимем!» — заверил Кривцов. Вложил ладошку дочери в свою руку и увел. А Маша пока что решила разыскать горничную, разузнать у касси, не ожидает ли и ее хозяйская кара. Застала девушку в кухне. Та с беззаботным видом попивала кофе, закусывала свежими булочками, увидела Машу, хмыкнула. «Ну, че дрожишь?» «Расслабься!» «Не знает он ничего. Просто энергии с утра много, повод искал, чтобы поворчать». Передирался, что окна у него в комнате грязные. И философски добавила, только смысл их мыть, пока дожди постоянно идут и все равно испачкаются. Мысли у горничной явно витали совсем далеко от ее непосредственных обязанностей. И Маша спросила, а что ты в интернет-то полезла с утра? Виртуальный поклонник завелся? «Да какие поклонники!» — всплеснула руками Кася. «Я ж твое поручение выполняю!» «Чего-чего?» — удивилась Маша. «Ну как чего? Проверяю! Всех мужиков наших!» «Сама ведь вчера сказала!» С укором взглянула на нее девушка. «Вот ищу! Не было ли в тех местах, где они жили, убийств, как у нас?» «Кася, я разве тебе предлагала их проверять?» всплеснула руками я просто ляпнула первое, что в голову пришло. Одну из миллиона возможных версий. Да потом не найдешь ты в интернете ничего. Тут по милицейским базам смотреть надо. Да ладно, по милицейским, — хмыкнула та. У нас свобода слова. Если маньяк имелся, о нем и в открытом доступе сведения есть. А где кто из наших раньше жил, я знаю про всех, кроме садовника. Но сегодня и у него спрошу. — Ты с ума сошла? — констатировала Мария. — Деловая ты, Машка! — обиделась горничная. — Сама меня вчера с толку сбила, а сегодня в кусты? — Ну, просто маловероятно все это, — сбавила тон Маша. Да и опасно. — А вдруг я права, и этот маньяк узнает, что ты под него копаешь? — А как он узнает? — Ты, что ли, выдашь? — с вызовом произнесла горничная. «Тернул меня, черт, вчера за язык!» — вздохнула Маша. «Тем более, что глупость я ляпнула. Ну, первое, что в голову взбрело...» «Та ладно тебе страдать, а! Не найду ничего и не найду, а! Ну, я ж тебя ни в чем упрекать не буду. Все равно это куда интереснее, чем мыть окна!» — подмигнула горничная. «Давай, давай, бросай свою работу и детективное агентство открывай!» — фыркнула няня. А про себя решила в следующий раз. Надо быть осторожней в высказываниях. Просто так ведь вчера сболтнула, не подумав. Ну, исключительно для поддержания разговора. Ну, кто ж знал, что доверчивая Кася все воспримет всерьез и кинется в интернет проверять. Лиза вернулась от отца через час. Вся какая-то потерянная, глаза грустные. Молча вошла в комнату, села на кровать. Маша не трогала девочку, ждала, чтоб та заговорила сама, но Лиза вдруг бросилась лицом в подушки и зарыдала, и бормотала сквозь слезы. «Я этого Володина убью, просто убью, и все!» Лизочка, милая, Маша осторожно коснулась ее плеча, но девочка отшвырнула ее руку, вскочила. Лицо в слезах, губы трясутся. Кинулась к огромному одежному шкафу, к секции, где стояла зимняя обувь, начала лихорадочно вышвыривать коробки и повторяла сквозь слезы. Как он мог? Суволочь! Как он мог? Расскажи мне, в чем дело? Твердо произнесла Маша. И я тебе помогу. Обязательно. Я обещаю. — Ничем ты мне не поможешь! — обречённо вздохнула Лиза. Злым и быстрым движением смахнула с глаз слёзы и печально произнесла. — Мне мама подарок передала через ту няню, которая тебя заменяла позавчера. Там был Тишкин брат, тоже котенок, и сказка. Мама специально для меня написала печатными буквами, чтобы я сама могла прочитать. Я их спрятала далеко-далеко, а Володин скотина нашел и папе отдал. Как он мог? И вопросительно взглянула на Машу. Откуда узнал только? Про мое самое секретное место он что, в моих вещах роется? Зачем ему рыться? Видеокамера есть, едва не брякнула няня, но удержалась. Раз не ведает девочка, что ее комната просматривается, значит, и не положено ей. Да и сама Мария про видеонаблюдение узнала случайно от доброго костика. Не предупредил он ее, тысячу раз бы уже, наверное, проколола, сляпнула бы в комнате что-нибудь, что не понравилось бы Кривцову. И все, покой чемодан хотя очень тянуло высказать свое мнение. И под камеру, и кривцом лично, что нельзя так с ребенком. Помнится, у Маши у самой в детстве был тайник под паркетиной в большой комнате. Но какую-то ерунду она там хранила, маленького солдатика, подарок соседского мальчика, конфеты, жвачки. Папа с мамой о ее тайнике догадывались, конечно. Только им никогда и в голову не приходило не то, чтобы разорить ее секретное местечко, но и просто заглянуть в него. Даже когда пол клевали, отстававшую паркетину не тронули, приклеивать не стали. Но тут у Кривцовых подобных церемоний явно нет». Вот как только Лизе это все объяснит, тем более, что видеокамера наверняка и сейчас включена. Макар, если не дурак, позаботился. Сидит, небось, в дежурке у пульта и наблюдает, как няня из щекотливой ситуации выкручиваться будет. «Понимаешь, зайка?» — осторожно начала Маша. «Папа, наверное, на тебя просто обиделся». «За что?» Непонимающе уставилась на нее Лиза. — Ну, ты ведь его дочка, самый родной ему человек, и он не хочет, чтобы у тебя были от него какие-то тайны. — Ну, у него полно своих собственных тайн. Совершенно резонно, на Машин взгляд, возразила девчонка, я никогда в них не лезу и стол в его кабинете на ключ закрыт. — Твой папа взрослый, — пожала плечами няня, — а ты его ребенок. Он за тебя волнуется. И, кстати, если бы ты сама показала ему мамин подарок, он бы не стал так сердиться и даже, наверное, разрешил бы тебе его оставить. — Да ну что ты! — отмахнулась Лиза. — Ничего бы не разрешил. Сразу б выбросил. — Да. Не просто приводить аргументы, когда понимаешь, что твой оппонент прав. — Нет, Лиза. Родителям видней просто потому, что они старше и больше знают, — вздохнула Маша. — Вот я, например, когда тоже маленькая была, только в школу начинала ходить, принесла домой сигареты. Мы с подружками... Попробовали их курить, ну, как взрослые тети делают. И моей маме попались. Ты думаешь, она что-то слушать стала? Сигареты вышвырнула, меня отшлепала. Так что тебе повезло еще, что папа тебя не наказал. — Да лучше бы наказал! — еле слышно пробормотала девочка. — Ну, только котенка бы оставил. Он такой красивый был! — Гораздо даже красивее, чем кишка. — Все равно Лиза, — твердо произнесла Мария, иногда решение родителей обсуждать просто нельзя. Папа решил, значит, так надо. А теперь одевайся и пойдем с тобой, наконец, гулять. Помогала девочке одеться и грустно думала. Кревцов, если слышал их разговор, наверное, остался доволен. И за свое место она может не опасаться, только почему ж так тяжело на душе?